Глава 55. Если отбросить все восторги, то мне было странно наблюдать так близко совсем другой тип мужского поведения. На первый взгляд мягче, податливее. Даже поначалу кажется так странно все сфокусировано на тебе и твоих малейших едва высказанных желаниях. А потом вдруг стоп, Обнаруживаешь, что двигаешься в четко очерченном не тобой коридоре отношений, поступков и даже настроений. Для меня всю жизнь отстаивавшей свою личную независимость – ощущение почти шокирующее. И особенно тем, что по этому коридору плывешь с чувством удивительного покоя и свободы.